«Молодец, что сейчас же берешься за работу. Это возможно только в Ленинграде. А тут, в центре, страсти все еще бушуют, и нет возможности сосредоточиться. Продолжается непостижимый разгром всего видного из общей нашей среды. Сегодня возмутительно облаяли Мариетту, готовят разнос Мейерхольда, Неизвестно, когда и на какой жертве отбушует, наконец, этот ураган. Кажется, не сдобровать и мне. Работники правды рвут и мечут по поводу моего «минского слова». Но я не виноват в неряшливом и сбивчивом произнесении. Оно настраивало жалостливо по отношению к говорившему. В печати же у него появился именно тот металлический отлив, наглости которого я сам не выношу что-то вроде адвокатского самоупоения. Пастернак Федину. 28 февраля 1936 года. 29 февраля. Разговор по телефону с Б.Л. Позвонил он сам. Говорил, что ужасно переживает статью правды о Мариэтте Шагинян и смерть академика Павлова. Примечание. Иван Петрович Павлов. 1849-1936 годы. Один из авторитетнейших ученых России, физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности и представлении о процессах регуляции пищеварения, основатель крупнейшей российской физиологической школы, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 1904 года. Внезапная смерть Павлова казалась, возможно, обоснованно, загадочный, Ее связывали с деятельностью НКВД, учитывая, что Павлов не раз прямо высказывался против установившейся в стране диктатуры в защиту невинно репрессированных. Конец примечания. Настроение отчаянное. Надо встретиться, поговорить. Уславливаемся о том, что он, может быть, придет вечером ко мне, а если и не придет, то за обман это считаться не будет. Тарасенков, Пастернак, Черновые записи, 1934-1939 годы. Пастернак, полное собрание сочинений, том 11, страница 170. Можно ли, например, сказать женщине, затюканной, перемученной, как она осмелилась родить девочку, когда ей полагалось родить мальчика, «Нет, нельзя. Но можно сказать принимающему врачу, как вы осмелились принимать с немытыми руками. Это кончилось заражением крови». «Это можно сказать. Я бы высказал такое положение. Если обязательно орать в статьях, то нельзя ли орать на разные голоса? Тогда будет все-таки понятней» потому что, когда орут на один голос, ничего не понятно. Может быть, можно вообще не орать? Это будет совсем замечательно. А может быть, можно пишущим эти статьи даже и думать? Тогда мы, может быть, что-нибудь и поймем. Вы требуете от писателей не только того, чтобы они все отобразили, раскрыли, но и того, чтобы не было у них витиеватости. А почему мы, несчастные читатели, статей не вправе требовать, чтобы их писали понятно? И потом это уж очень выпирает. Формализм, натурализм, натурализм, формализм. Я не поверю, что это пишется от чистого разума, что каждый пишущий так и дома разговаривает, в семье и так далее. Это неправда. Так вот, любви к искусству за всем этим не чувствуется. Это есть и в нашей среде, и в среде критиков. В нашей среде это сказывается в ходе дискуссий. И вы этому аплодируете. Вот разбирают отдельные строчки из Пельника, из Леонова. Тут ничего особенно смешного нет. Ведь мы тут, в союзе писателей, если вы согласны, то вы должны огорчаться, а отнюдь не радоваться. Тут говорят о витиеватости. Куда же мы Гоголя тогда денем? Мы говорим, что что-то нужно сделать, а того, что уже сделано, не замечаем. А потом приходят серьезные взрослые люди и с ними разговаривают, как с мальчиками. Все это глубоко прискорбно. Месяца три тому назад я был преисполнен каких-то лучших надежд. Я глядел с какой-то радостью вперед. Но судьба тем, как она на моих глазах протекает, глубочайшим образом меня дезориентирует. Она приводит меня в упадок духа. Я уже сказал, по каким причинам. Что страшно в этих статьях? То, что я за ними не чувствую любви к искусству. Я не чувствую, чтобы люди горели, чего-то хотели и с болью в сердце находили, что это не то. Тогда у меня оставался бы какой-то придаток его разочарований. Но нет этого. Есть только радость, что попался чудесный объект, и можно его препарировать». «Пастернак. Выступление на Общемосковском собрании писателей. 13 марта 1936 года. Дискуссия о формализме». «Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 5. Страница 449-450». Странное, а кое в чем смешное впечатление, произвело на писательскую аудиторию выступление Пастернака. «Свое выступление товарищ Пастернак начал с оговорок о том, что он понимает требования широких масс, предъявляемые к искусству. Однако, явно противореча этому заявлению, он все выступление посвятил обоснованию своего несогласия со статьями нашей печати по вопросам формализма и натурализма. Как обосновал Пастернак это несогласие? Прежде всего... Он пытался доказать, что вообще нельзя предъявлять писателю никаких требований. Ни в области содержания, ни в области формы художественного произведения. «Нельзя сказать матери, роди девочку, а не мальчика», говорит Пастернак, аргументируя свою так называемую «оригинальную мысль». Таким образом, Пастернак переносит спор в область так называемых «тайн творчества», и прочих жреческих прорицаний, идеалистическая сущность которых давно разоблачена. Партия и трудящиеся массы прекрасно понимают особенности природы художественного творчества. Они никого не торопят в творческой работе, требуя высокого качества и мастерства. Острие нашей борьбы с формализмом и натурализмом направлена именно против дешевого ремесленничества, которое доступно всякому, овладевшему формальными приемами литературы. Этого и не видит Борис Пастернак. Еще о самокритике. Литературная газета, 1936 год, 15 марта, номер 16, 579, страница 1. «По-моему, наше искусство...» Несколько обездушено, потому что мы пересолили в идеализации общественного. Мы все воспринимаем как-то идиллически. Я говорю не о лакировке, не о приокрашивании фактов. Это давно названо, я говорю о внутренней сути, о внутренней закваске искусства. По-моему, из искусства напрасно упустили дух трагизма я без трагизма даже пейзажа не принимаю. Я даже растительный мир без трагизма не воспринимаю. Что же сказать о человеческом мире? Почему могло так случиться, что мы расстались с этой, если не основной, то с одной из главных сторон искусства? Я ищу причины этому и нахожу в совершенно неизбежном недоразумении». Мы начинали как историки. Как историки мы должны были отрицать трагизм в наши дни, потому что мы объявили трагичным все существование человечества до социалистической революции. И естественно, если человечество в том состоянии боролось во имя нынешнего, то, конечно, оно должно было прийти к этому нынешнему состоянию, и оно по контрасту считается нетрагичным. Давайте переименуем это прежнее состояние, объявим его хоть свинством, а трагизм оставим для себя. Трагизм присутствует в радостях. Трагизм — это достоинство человека и его серьезность, его полный рост, его способность, находясь в природе, побеждать ее. Пастернак. Выступление на Общемосковском собрании писателей. 16 марта 1936 года. Дискуссия о формализме. «Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 5. Страница 457-458». «Когда я говорю о формализме в поэзии, я не могу не говорить о товарище Пастернаке. Тут я должен повторить то, что я говорил на Минском пленуме. Что дал Пастернак для поэзии?» для русского языка. Меня некоторые молодые критики хотели убедить в том, что Пастернак крупнейший поэт 20 века, более крупный, чем Блок и Маяковский. Я в этом сомневаюсь. И Блок и Маяковский были кровно связаны со своей эпохой. Когда они создавали новый язык, новые формы, то этого всегда требовали новые идеи. А в творчестве Бориса Пастернака я не могу найти новых идей. В основном идеи товарища Пастернака отстали от нашего времени, Ведь Пастернак говорит, что писатель должен показывать будущее. Но как же он может показывать будущее, если он не понимает современности? Гидаш. Поэзия для миллионов. Литературная газета. 1936 год. 20 марта. Номер 17. 580. Страница 4. Товарищ Пастернак говорил о том, что через какие-то третьи руки к нам обращаются с призывом, где назойливо звучат два слова – формализм и натурализм. Товарищ Пастернак, вы не расслышали голоса масс рабочих, колхозников, масс созревших, которые сейчас понимают не только как побеждать на фронтах, не только как строить заводы и крупное обобществленное сельское хозяйство – но которые понимают искусство и будут диктовать свои законы искусству. Народ и партия, как лучшая представительница народа, и товарищ Сталин, как вождь народов Союза, бережно относятся к искусству. Нельзя ни слова упрека сказать «народу». Бережное отношение народа к искусству состоит в том, что он обращается к тем художникам, которые работают вместе с ним, чтобы они вняли его голосу, поняли его и начали творить так, чтобы удовлетворить его выросшие потребности, его развившиеся вкусы. Но надо сказать, что свет клинам мне не сошелся. Если не смогут это сделать сегодняшние признанные писатели, то это сделают другие, источник талантов и гениев в народе не неиссякаем. Кирпотин. «За искусство победившего народа». Речь на Общемосковском собрании писателей. Литературная газета, 1936 год, 15 марта, номер 16, 579 страница, 4. Мы взрослые люди. Одни моложе, другие старше, но ощущение взрослости у нас совершенно несомненное. Мы достигли сейчас какого-то исторического совершеннолетия. И находимся именно в том молодом, но взрослом историческом возрасте, когда всякое проявление инфантилизма особенно раздражает. Инфантилизм, детскость одно время были знаменем художника, артиста и поэта. Инфантилизм якобы давал право на невмешательство, на безответственность, на младенческую экстерриториальность. Это была капризная фронда, и выступление Пастернака было выступлением ребенка, который не научился мыслить по-взрослому. Было такое ощущение, что вы, товарищ Пастернак, хотите защищать право экстерриториальности своей детской. Адалис. Голос читателя. Литературная газета, 1936 год. 20 марта. Номер 17580, страница 4. На общемосковском собрании писателей, посвященных задачам советской художественной литературы, вытекающим из статей правды об извращениях в искусстве, выступил поэт Пастернак, речь которого является хорошо продуманным антисоветским выпадом. Пастернак заявил что не понимает сейчас так называемой кампании против извращения и уродства в искусстве, и что человек должен пойти на пролом, может быть, его камнями побьют, но он не должен слушаться критики, которая ему распределяет темы. Пастернак пытался охаять всю работу советской печати в области борьбы с левацким уродством и трюкачеством в искусстве, характеризуя все выступления критики как грубый окрик орут на один голос, сравнивая ее с врачом, который принимает с немытыми руками только что родившегося ребенка, утверждая, что за всеми появившимися в последнее время статьями любви к искусству не чувствуется, предостерегая так называемого «произвола». Принимая во внимание, что на общем Общемосковском собрании писателей развернутой критики выступления Пастернака не было, Редакция просит разрешения подвергнуть критике речь Пастернака в «Правде». Мехлис. Главный редактор «Правды». Сталину. Март 1936 года. Галушкин. Сталин читает Пастернака. В кругу Живаго. Пастернаковский сборник. Stanford Slavic Studies. Volume 22. Страница 48 49 девятая. Я рад был слышать Пастернака. Он разрядил мою горечь. Вы не можете себе представить, что сделали с Мариеттой Сергеевной. Во все тяжелые моменты партия обращалась к ней беспартийной, и она писала в дискуссионных листках правды. Она выступала. За семнадцать лет не сделала ни одной ошибки. Имеет европейское имя. Я уверен, что с пастернаком также расправятся. Агентурная сводка НКВД о разговорах мужа Шагинян Хачатрянса В куларах собрания 13 марта 1936 года Флейшман: Борис Пастернак и Литературное движение 1930-х годов Страница 479-480 Примечание. Разрешение Сталина на статью против Пастернака в правде не последовало. Конец примечания. Вчера на съезде сидел в шестом или седьмом ряду. Примечание имеется в виду десятый съезд ВЛКСМ, который происходил в апреле 1936 года. Конец примечания. Оглянулся. Борис Пастернак. Я пришел к нему, взял его в передние ряды. Рядом со мной было свободное место. Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом? А он стоял немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся. У всех были влюбленные, нежные, одухотворенные смеющиеся лица. Видеть его, просто видеть, для всех было счастьем. К нему все время обращалась с какими-то разговорами Демченко. И мы все ревновали, завидовали, счастливая. Каждое его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. Когда ему аплодировали, он вынул часы серебряные и показал аудитории с прелестной улыбкой. Все мы так и зашептали «Часы, часы!» Он показал часы. И потом, расходясь, уже возле вешалок вновь вспоминали об этих часах. Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова «А я ему!» И оба мы в один голос сказали «Ах, этот Демченко заслоняет его на минуту!» Домой мы шли вместе с Пастернаком, и оба упивались нашей радостью. Чуковский. Дневник. 1930-1969 годы. Москва. 1994 год. Страница 141. Данная выдержка о Пастернаке стала не только хрестоматийной для всех критиков, предпринимающих задним числом попытку гражданской дискредитации поэта по причине его позорной якобы советскости. Хуже всего то, что Пастернаку склонны приписывать качества и эмоции, ему совершенно чуждые, вставляя по смежности поэта и мыслителя, контекст, зафиксированный в записи Чуковского кликушеской атмосферы массовой экзальтации толпы в ответ на появление в зале вождя. Пастернак был там просто гостем. Привела его в зал, однако, невежливость, но живое любопытство. Желание ближе познакомиться с тем самым поколением, от имени которого Комсомольская правда и руководители Союза писателей за несколько недель до этого отчитывали строптивого поэта отрицая приложимость писания экзальтации зала к Пастернаку, мы никоим образом не подвергаем сомнению то, что Чуковский действительно услышал от Пастернака, произнесенные шепотом, так называемые восторженные слова. Да и почему, собственно, они должны были быть иными? Это был первый, кажется, случай, когда Пастернаку представилась возможность увидеть крупным планом того, с кем он вел заочный диалог кто говорил с ним по телефону о Мандельштаме, кто прислушался к ходатайствам поэта за арестованных и кто только что оградил его и литературу от кампании, предпринятой оскорбительно равнодушными руками. Коренная ошибка многих сегодняшних рассуждений о политической позиции Пастернака в середине 1930-х годов состоит в том, Что фундаментальную органическую амбивалентность и мучительную сложность мысли поэта, а не игнорируя его строптивые норов, пытаются выпрямить в ту или иную сторону. Флейшман Еще о Пастернаке и Сталине: В кругу Живаго Пастернаковский сборник Станфорд Slavic Studies, Vol. 22, страницы 79 девятая, 84 четвертая самым ужасным в сегодняшнем положении вещей по Стернаку представляется некий тон благополучия и молчалинства, установившийся в литературе. Даже родственники Андрея Белого, мои друзья, жители Арбатского района, и те делают удивленные, изумленные, шокированные лица, когда я выкидываю какое-нибудь коленца вроде того, что я сказал на дискуссии о том что понял коллективизацию лишь в 1934 году. Примечание. Пастернак здесь имеет в виду тех, кого в высокой болезни он назвал «моя среда», представителей творческой интеллигенции, которые начали свой путь задолго до революции. Конец примечания. У нас отсутствует борьба мнений, борьба точек зрения и даже по-своему честные люди, начинают говорить с чужого голоса. «Я вот верил в Бухарина», — говорит Белл, — «думал, что он принципиален, из-за того, что был сотрудником известий, не ходил в правду, хоть меня туда и звали, знал, что это две враждующие газеты. А оказывается, и Бухарин печатает статьи все с того же общего голоса. Мне предложили в первомайском номере известий высказаться на тему о свободе личности. Я написал, что свобода личности – вещь, за которую надо бороться ежечасно, ежедневно. Конечно, этого не напечатали. У нас трудное время. Мы находимся в подводной лодке, которая совершает свой трудный исторический рейс. Иногда она поднимается на поверхность, и можно сделать глоток воздуха. А нас вместо этого уверяют что едем мы на прекрасном корабле, на увеселительной яхте, и что вокруг открываются великолепные виды. И люди начинают этому верить и искренне поддакивать. Я свою задачу вижу в том, чтобы время от времени говорить резкие вещи, говорить правду обо всем этом. Нужно, чтобы и другие начали. Когда люди увидят упорство повторения одной и той же мысли, они смогут увидеть, что надо менять положение вещей, и, может быть, оно действительно изменится. Тарасенков. Пастернак. Черновые записи 1934-1939 годов. Пастернак. Полное собрание сочинений, том 11, страницы 174-175. «Я слежу за советской поэзией». Из современных поэтов я ценю и уважаю Пастернака. Недавно я написала стихотворение, посвященное ему. Ахматова. Над чем я работаю? Литературный Ленинград 1936 год 29 сентября номер 45 90 страница 3. Анна Ахматова. Борис Пастернак. Он Сам себя, сравнивший с конским глазом, Косится, смотрит, видит, узнает, И вот уже расплавленным алмазом Сияет лужи, изнывает лед. В лиловой мгле покоятся задворки, Платформы бревна, листья, облака, Свист паровоза, хруст арбузной корки, В душистой лайке робкая рука. Звенит, гремит, скрежещет, бьет прибоем и вдруг притихнет. Это значит, он пугливо пробирается по хвоям, чтобы не спугнуть пространство чуткой сон. И это значит, он считает зерна в пустых колосьях. Это значит, он к плите дарьяльской проклятой и черной, Опять пришел с каких-то похорон. И снова жжет московская истома, звенит вдали смертельный бубенец. Кто заблудился в двух шагах от дома, где снег по пояс и всему конец? За то, что дым сравнил с лаокооном, кладбищенский воспел чертополох, за то, что мир наполнил новым звоном в пространстве новым отраженных стров, Он награжден каким-то вечным детством, той щедростью и зоркостью светил, и вся земля была его наследством. А он ее со всеми разделил. 1936 год